Глава восьмая. Фелис. Дом Фрика. Комната Макжи. «Ты за языком-то следи, чума. Совсем уже берега попутала!» Медведь негодующе фыркнул. «Тут не зеленые недоучки перед тобой сидят, а заслуженные кучка охреневших в край артефакторов тут сидит!» — не дала ему закончить фразу чума. «Скажи мне, пандис!» Почему я не должна называть дебилами тех, кто скрыл от всех присутствия на фелисе артефакта такого уровня, как щит Архуса? Вы со Спирксом два заслуженных старпера-сутенера прикрывали свои жопы. Мне это по-человечески понятно. Если в синдикате узнают, что их оружейник является совладельцем бордельного бизнеса в паре десятков миров, то это будет... «А будет тебе тогда, пандис, полная жопа с последующим выворачиванием ягодиц наружу!» Чума повернулась к Адису. «Но ты-то о чем думал, когда ввязывался в их авантюру? Совсем мозги пропил в компании Спиркса?» Программист сидел с открытым ртом и изумленно переводил взгляд с артефактора на оружейника и обратно. Видимо, информация об их непосредственном руководстве сетью заведений плотских утех стала для него большой неожиданностью. И его первая же фраза сразила всех наповал «Суки вы сутулые! Даже ни разу не пригласили оттянуться! Даже не сводили хоть разочек бесплатно, уроды бездушные!» Заорал во весь голос Адис и, немного помолчав, тихо добавил. «Хрен вам за это, а не расшифровку кода, пердуны старые!» Чума покатилась со смеху, а пердуны замерли, как статуи. От обоих несло растерянностью, а от спиркса еще и досадой, что и подтвердилось его дальнейшими словами. «Блау! Да я как-то и не подумал об этом!» «Адис, я тебе пропуск выпишу, без проблем! Можешь даже поселиться там!» «Да я тебе хоть целый этаж выделю, чтоб ты там лабораторию устроил, и не придется далеко ходить». «Спиря, да он же через неделю проживания в твоих чертогах разврата ходить не сможет по причине распухшего до невозможности агрегата», рассмеялась девушка. «Я в курсе, чума, что ты енотов не жалуешь», ответил Спиркс. «Но вот сейчас было обидно. Ничего с ним не случится за неделю». «Еноты, народ крепкий, по себе знаю». «Ну, кто ж мог подумать, что тебе это интересно?» Оружейник уже стоял возле Адиса, положив тому руку на плечо, и излучал вокруг радость по поводу бесплатной возможности решить проблему. «Ты уж прости, двух старых недотёп, совсем забыли, что такое молодость. Не подумали». «Эй, секс-магнаты, мне долго ждать ответа на свой вопрос?» — напомнила чума артефактором и для ускорения процесса добавила. — Или мне подняться по этому поводу к фрику? — Хотя нет. Зачем магистра беспокоить? — Пожалуй, лучше навещу Жекиса с тем же вопросом. — Погоди, чума, вот чего ты кипишуешь на ровном месте? спирк начал суетливо копаться в многочисленных карманах. — Сейчас, сейчас. Только это чумка. Мы там как бы, в общем, много и грязно ругаемся. Просто не воспринимает, а как мат. Это типа грубый юмор. а вот он где. И артефактор протянул чуме инфокристалл. На, смотри, госпожа!» И захихикал. «Может, узнаешь она с Пандисом что-то новенькое и начнешь вести себя с нами соответственно?» «Ну, значит, у меня сильно расширятся внутренние горизонты. Я не дитё малое, сама могу загнуть, что не выпрямишь». Усмехнувшись в ответ, девушка повернулась, чтобы вставить его в устройство, и услышала за спиной тихий шепоток. «Мужика бы тебе кто подсунул, стерва! Заебала уже всех со своим воздержанием! А мы тут страдаем, не пойми за что!» «Ах ты ж тля, меховая!» «Влупить или промолчать, вот в чем вопрос». «А и влупи ему, для него полезно будет, а то совсем начал с катушек съезжать. Вроде уже и яйца седые, а все как малолетний гопник». Раздался в голове веселый голос опоссума. «Хотя он, несомненно, прав, причем на все сто. Твой характер уже всех начал доставать, Чумка». «А что ж все молчат?» — Сказали бы прямо. — Дураков нет, — заржал Макжи. — Ты же сначала прикопаешь, и только потом думать начнешь, какую же идею пытались до тебя донести. Вот же докатилась. Со мной уже близкие боятся общаться. — Да чтоб вас всех! Чума устала опустилась в кресло и прикрыла глаза. — Мак, гони всех в жопу из комнаты. Мне с тобой поговорить необходимо, тет-а-тет. «Так, половые благодетели!» — обратился к артефакторам Апусум и, переведя взгляд на Адиса, продолжил. «А также облагодетельствованные ими обзабоченные! Маршатель по своим делам! Я так думаю, что Чуме надо все переварить, и без вашего присутствия это дело у нее легче пойдет!» «Старый, я собралась переезжать от Фрика». Надеюсь, посоветуешь что-нибудь приличное? Тут мне тесно. Меня задолбала эта вечная тусня приезжающих, уезжающих. Мне нужен свой дом. Понимаешь? Свой. Естественно, с комнатами для моей команды. Ну, э... мы с Фриком давно ждем, когда ты начнешь разговор об этом. Естественно, девушке среди кучи мужиков трудно жить. Тебе же озеро нравится? Вот на другом берегу мы присмотрели для тебя теремок. И недалеко, и вроде не близко, в сабарас короче. Чума молча поднялась из кресла и пошла к холодильнику за пывом. Вот так, значит. Они давно знают, что мне нужно, и даже все уже за меня порешали. Полигона там нет. Пусть твои бойцы сами строят. Домик двухэтажный. Второй этаж полностью твой. «Внизу комнаты команды и прислуги». Чума резко остановилась на полпути. «Никакой прислуги. Категорически. Сами все будут делать. Жопы отъели такие, что уже никуда не пролазают». «Ну, как скажешь. Я же просто объяснил расположение и назначение комнат. Скоро тузам предстоит забирать ребятишек насовсем. Об этом тоже надо подумать». Я не настаиваю, но жизнь сама вносит коррективы. Хотя я бы на твоём месте завёл подругу-домоседку. Будет и с кем пообщаться, и кому поплакаться, да и по хозяйству поможет. Ты же вроде в хороших отношениях с Алипри. Она с ребёнком, и ноты своих заберут из приюта. Это же здорово будет, поверь старому опоссуму. Впрочем, сама всё посмотришь и решишь». «Слушай, маг, а почему всем весело при упоминании слова госпожа? Причем кайф с этого ловят только живущие на фелисе В остальных мирах с госпожой все нормально». «Так сложилось, что на фелесе госпожой принято называть исключительно обрещец анатомического материала». «Это кто такие?» – ошарашенно спросила девушка. «Ну...» «Замялся апоссум. Еноты давно стали главенствующей народностью в этом мире. А по их религиозным законам, чтобы стать мужчиной, надо удалить м -м, лишний кусочек своего тела. Делает это специально обученная женщина, которую они называют госпожой. Меня терзают смутные сомнения». «Скажи мне, что это совсем не то, о чем я сейчас подумала». «Это именно то!» Добил чуму телепат и заржал. «Вот же пидоры унылые!» «На хоть бы один признался!» «Гниды отмороженные!» «Я ему устрою обрезание!» «По самый корешок!» Говно в чуме моментально забурлило через край. «Кажется, надо выпить!» Что она и сделала, наконец, достигнув холодильника и достав оттуда вместо пыва початую бутылку о запахе. Отхлепнула девушка прямо из горлышка, и ее внутреннее дерьмо начало медленно выпадать в осадок. Черт, а ведь все кругом правы, что шарахаются от меня. Я даже не заметила, как стала первостатейной стирвой Хотя я... Я... «Ну, если меня посетили такие мысли, то значит, меня и вправду начало немного отпускать. Я пытаюсь сделать доброе лицо, а оно не хочет, упирается». «Не пыхти, Чумка, все устаканится», — фыркнула опоссум, не оценив поэтические потуги ученицы, и начал набивать трубку. «Давай лучше узнаем, что там Спири запечатлел». Очень нелюбопытно, что там два отмороженных артефактора натворили после получения информации от курьера Тенебриса. Чума кивнула и включила воспроизведение. Запись с инфокристалла. Фелис. Городок Большие Сисиги. — Вот все у тебя через жопу, Спиркс! Ну, можно же было, как нормальные шпионы, снять хату напротив объекта и пялиться в окошко целыми днями, наблюдать. С чайком в рюмках, в тепле и сухости. Но нет, блядь, по твоей прихоти мы в этих вонючих обносках шарились по городу, клянчили еду и спали в каких-то коробках. Пандису было скучно, и он начал развлекать себя нытьем. Я жопу отморозил на земле сидеть. «Агенты хренов! Блядь! Я тебе уже объяснял!» Енот прекрасно понимал, что меланхолия медведя напускная, и не злился на товарища. Слишком давно они друг друга знали. «Это режимный объект. В прилегающих домах расселяют персонал. Там все друг друга знают. Нашу точку наблюдения срисовали бы в тот же день». Спиркс продирался по заваленному хламам тоннелю канализации, то и дело поскальзываясь и проваливаясь в воду, где по шею, а где и по самую макушку. Более крупный и тяжелый пандис, которому вода доходила максимум до груди, просто пер вперед, как ледокол, расталкивая мусор перед собой своим пузом. «Прахтаемся тут в говнах, как крокодилы какие! Слышь, Спиря, если я подхвачу здесь какую заразу...» «Будешь мне оплачивать лечение?» Продолжал нудеть оружейник. «Это не фекальная каналь, я заебал! Тут раньше река текла, самая обычная. Потом городок стал разрастаться, и река стала мешать. Ее и закрыли в коллектор под землю». Спиркс внимательно вглядывался вперед. «Сейчас на развилке налево». «А ты откуда знаешь-то?» «Что-то я карты у тебя не заметил. Я тут в голопузом детстве учился недалеко». Нас на практику гоняли помогать вот этот самый коллектор строить. Это отработка тогда называлась Типа деньги за бесплатную учебу отрабатывали. Пандис посветил фонарем на свод потолка. Этому коллектору тысяч шестьдесят лет будет не меньше. Чуть больше восьмидесяти, — поправил Медведя Спиркс. — Ебать! Это ж сколько тебе тогда? Ты, может, ты синдикат без рейса застал? «Ну, этот изогнул. По летоистичлению древа мне примерно 92 тысячи лет. Но я треть жизни провел на периферийных листах, так что остальные две трети можешь смело делить на 150». Пандис некоторое время брел молча, рассчитывая в уме истинный возраст артефактора. «Подожди, а где...» «Восемьдесят тысяч лет назад тут только какая-то музыкальная школа была, и всё. Где ж ты учился?» «Вообще-то не школа, а консерватория», — буркнул артефактор. «Чего? Ой, бля, вот кто за язык тянул? Зря я это пизданул!» В полголоса пробормотал Спиркс. «Я ж не отстану теперь! Давай рассказывай!» «Ну да!» «Да, я учился в консерватории. Доволен?» «Можешь запомнить и дома подрочить. Маменька у меня была эстрадной певицей, а в енотских семьях, если ты не знал, голос самки в вопросах выбора профессии потомства решающий. Вот меня и засунули в консерву по профилю дирижер оркестра». «Так ты этот э, музыкальный регулировщик?» Медведь заржал во весь голос и попытался лапами изобразить взмахи дирижера. Поскользнулся на кучу мусора и плюхнулся в воду с головой. Вынурнув и протерев морду лапой, пандис спросил. «А как же ты тогда в наемники синдиката попал? У нас вроде бы военных оркестров нет и не было никогда». «Мобилизовали». Спустя некоторое время, прыгая с одного островка мусора на другой, ответил Спиркс. Я как раз третий курс заканчивал, сдавал экзамены, когда за мной прямо в консерву группа добровольного набора из синдиката явилась. Выловили на туалетной площадке возле второго корпуса, сунули под нас бумагу с каким-то договором о военном найме. И прямо там их главный из табельного игломета в мою жопу пару-тройку сонников и впендюрил. Очухался я уже на учебном полигоне Саркиса. «Сходил пассать называется». Эть да, тогда жестко было. Якобы подписал добровольный найм и никого не ебет. Лихие времена были. Наш доблестный синдикат тогда всасывал по всем фронтам. Нам за три месяца кое-как объяснили, с какой стороны за ствол браться. Сколотили наспех добровольческие бригады и швырнули на усиление регуляром. После первого же боя нас из отряда в шестьсот рыл осталось семьдесят. Обошли по флангам и взяли в клещи. М да Нам тогда здорово группа разведки помогла, удержала коридор, пока мы выходили из окружения. Там я в первый раз с Макжи встретился. Тогда повсеместно такое было. В тело бойца чего только не напихивали для улучшения боевой эффективности». От простых кристаллов-накопителей до целых штурмовых комплексов. А у меня же батя артефактором был. Держал сервис по ремонту всякого говна на рынке. Я ему с детства в мастерской помогал. Ну и стал я пацанам из разведки их приблуды починять да настраивать. Короче, так я и прописался в группе МакЖи техникам артефактором, Хотя, заметь, ни рангов, ни образования соответствующего не имел. «Повезло!» Выдохнул пандис и ударом кулака разбил пополам стол плавающий поперек тоннеля, через который Спирксу только что пришлось перелезть. «Практически да, но моя пруха длилась только до Монарты. Там нас здорово прижали к ногтю мятежники. Макжи именно после Монарты в отставку и подал. Говорят, он в штабе с тамошним руководством крепко закусился за проеб снабжения» и чуть интенданта не убил окончательно. Он уже тогда мэтром был, и ему расплюнуть было этого мудака отправить бороздить вечную пустоту. Но того вскоре начальство и само убрало. Стал в самых неожиданных местах срать. Поначалу скрывали этот факт, все же родственник крупной шишки. Но когда он на приеме у Рейса навалил кучу посреди зала, все кругом знали, что это работа телепата но никто ничего доказать не мог, да и не пытались. Воевать с Макжи себе дороже. «Давай-ка я впереди пойду, надоело за тобой плестись», сказал Пандис и, отодвинув енота, пошел вперед ледоколить мусор. «А ты давай, продолжай!» Перед уходом Макжи успел мне рекомендательное письмо застряпать и выбить направление в школу наемников по специальности инженерная артефактурика. Закончил я ее уже с первым рангом боевого артефактора, и по совокупности армейского опыта отдали мне группу инженерной разведки. А еще через полтора столетия договор подписали, и война закончилась. Я еще лет 30 на дальнем листе ожидал ответной подписи синдиката на окончание найма. Надоело мне ждать морковки на заговение, плюнул я, да и вернулся сюда сразу на фелис. Пошёл в филиал синдиката, а мое личное дело, прикинь, потерялось. Саркис из рук в руки переходил всю войну, а на момент подписания договора так и остался в лапах тамошнего правительства. И хрен кто почесался эвакуировать архив в синдикатовские закрома. Пандис шел молча разгребая встречающийся мусор по сторонам чтобы отт мог держаться чистой воды в кильваторе его толстой задницы короче посидел я немного в фильтрационном лагере синдиката да и дернул из него подломил как-то ночью кабинет штамного агента и шлепнул себе в карточку штамп по завершении срока найма на свободе сразу пошло как то не так «Пока воевал, мои родители покинули Фелис. Или кто-то им помог его покинуть. Очи дом отошел в наследство старшим и был благополучно продан, а деньги поделены и уже проебаны. Угадаешь, кого забыли при дележке?» Бизнес-батя перед самым исчезновением продал конкуренту. Короче, начал я скитаться. Нашел бывшего одноклашку, И начали вместе выставлять квартиры по всем провинциям Фелеса. За жопу взяли. Пандис остановился и повернулся к еноту. «А то! Не стал я ждать, пока следаки хрустику яйца дверью придавят на предмет интереса к моей скромной персоне. Схватил свое ничего и стартанул в Мордус. Приехал, никого не знаю, меня, соответственно, тоже никто не ждет». Хожу по столице, присматриваюсь. Глядь, дворец красивые Около ворот куча молодняка шастает. Думаю, хоть монет настреляют, да кристалл связи, может, подрежу. Все ж полегче. Сел на лавочку во дворике, думаю, куда податься. Тут из центрального входа тетка выкатывается. Ты не поверишь, я таких толстых енотих ни разу в своей жизни не видел подскочила, и как давай на меня орать, что-то втирать мне за каких-то деток, и что я им весь учебный процесс срываю. Я думаю, какой хрен процесс? Я только мелочь попросил. Что я сорвать-то успел? А бесновато это дальше разоряется, что ждут меня, оказывается, не дождутся, что уже и комнату выделили, и довольствие. А сама хватит меня за шиворот», баул мой в другую лапу, и, не переставая верещать на всю улицу, потащила через холл, да в кабинет к какому-то хрену и зашвырнула. Пандис начал оглядываться в поисках места, на которое можно безопасно сесть. Заметив плавающий неподалеку ящик, оружейник зацепил его и поставил на пригорочек из мусора. Заметив поползновение медведя, Спиркс дал короткую очередь из игломета по ящику, от которого во все стороны брызнули щепки. «Охренел, косолапый! Не прохлаждаться сюда пёрлись! Пошли, тут недалеко осталось! Лады, что там дальше там В общем, в государственный университет фелиса я попал. это бесноватая вахтёша меня с каким-то аспирантом спутала» которого они уже неделю ждали на должность мастера-наставника. Ну, я прикинул, если так встречают, это ж охренеть как проводить могут. И сразу в отказ. Мол, я тут вообще мимо крокодил. Справку об окончании военного найма под нас сую. Доказываю, что я — это не я. Ну, то есть я-то я, но не ихний я, а свой собственный». А хер этот, здоровенный такой тигрище, вот не врусь, полтора тебя будет, был в этом универе ректором. Так вот, он на меня давай орать и опять ту же херню понес. Про учебный процесс, что студенты неделю сами себе предоставлены, что я гондон, что у них тут жопа хвойная, а тут еще шляются всякие. Спиркс резко остановился. «Все, тормози, пришли. Вот она, стена эта. Вываливай барахло». Энот остановился у стены тоннеля, ничем не отличающийся от предыдущих секций. «Уверен?» Медведь скинул мешок со спины и принялся развязывать тесемки. «Она, точно!» «Мы, когда траншею под коллектор рыли, проебались на пару метров» и повредили амулетом стенку пролегающего рядом коммуникационного тоннеля. Наемников тогда набежала мать ебучая. Все огородили, орать начали. В общем, заставили за счет консерватории восстанавливать. Это она. Артефактор ткнул лапой в стену. Мы пока дырку в тоннеле заделывали, я его весь от начала до конца исползал. А зачем тут вообще этот тоннель идёт? В лаборатории, куда нам предположительно нужно, занимаются изучением геомагнитных аномалий. Оборудование там сверхчувствительное к любым изменениям магнитного поля. Тут каждый лишний провод при работе оборудования даёт помеху, которую нужно измерять и учитывать при калибровке. Вот энергоустановку и вынесли на удаление от приборов. А кабеля питания, проводную связь и прочую шляпу упрятали под землю, чтоб тоже помехи снизить. «Это ты поэтому орал, чтобы я связь кристалла и артефакты с активной магической составляющей оставил?» «Ага, засветимся на помехах, моментально спалимся». Пандис извлек из своего рюкзака огромную кирку две совковые лопаты и ломик здравствуй каменный век Ну да ты это рассказывай давай складно у тебя выходит я аж заслушался ну вот орёт на меня этот ректор я огрызаюсь и что-то как-то меня взъебало. в общем закипела кровь горячая я ветерам боевых действий вся грудь в крестах, вся жопа в шрамах, а меня тут какая-то перхоть тигриная с плинтусом ровняет. Ну и дёрну у меня, чёрт, пиздануть, что, дескать, залупа на ацетоне этот ваш университет. Неделю личный состав без присмотра, а у вас уже ЧП. Да будь моя воля, они бы у меня через месяц строем ходили и песни пели. М да «Понесло меня тогда! Хе-хе!» В общем, слово за слово, хреном по столу, зацепились крепко. «Он мне про программу обучения, а я ему, что мне ваши студенты бледные, я боевой группой командовал. У меня полсотни отмороженного бычья на зубок учили ТТХ всего разнообразия вражеских спецсредств». А вы своих обмороков к нормальному виду привести не можете. Вот так, в общем. Очнулся я от наваждения, когда уже поставил все подписи на документах о вступлении в должность мастера-наставника. Как я все бумаги подмахнул, тигр этот так и расплылся. Усы пригладил, мурчит падла. «Учти, енот, — говорит, — группа-то специальная!» «Их дела на контроле правительства. Если хоть один студент не окончит обучение, я из твоей жопы как когтеточку сделаю, а башку особому отделу отдам. Будешь там понты про героическую молодость стелить». Короче, пообщались, уладили-утрясли, повели меня с подопечными знакомиться. «У них не общаги, как везде». А домишки такие. Практически казармы, но маленькие. На каждую группу по своему домику. Чтоб не разбредались по кампусу, значит. Подвели меня к их обиталищу. Смотрю, охрана по периметру стоит. Но вроде как не вход сторожит, а выход. Ну, думаю, что ж там за быки тушёночные такие обитают, что их взвод охрана сторожит. Завели меня, короче, в расположение». Ну, в общем, охренел я, братец мой мохнатый. Охренел — это мало сказать. Я ж только с армией. А тут тридцать две девки, студенточки-первогодки, из волчьих оборотней. Половина еще со второй ипостаси не трансформировалась после душа. Стоят такие, в халатики кутаются, красивенные все. У меня ж хвост задымился. А сам думу-думаю. Не, блядь, без вариантов. Какое обучение? Тут хотя бы половина до второго курса в декрет не сорвалась. Ладно я. Самоконтроль и сублимация так-сяк сдюжу. Но не буду же я их пасать за руководить водить, да ухажеров от них метлой гонять. А гондон этот полосатый мне лапу на холку положил, и при всем честном народе. Ну что, герой, передумал? Обосрался наемник, а сам так погано улыбается, аж врыло дать хочется. Но, понятное дело, обломал он меня крупно. Тут я сразу понял, что он меня тупо на лоха развел. Но я ж ему сам в кабинете понты стелил. От такого в обратку не идут. Говорю, нет, ректор, не обосрался. Только пухнул. От слов не отказываюсь, бумаги подписывал сам, лапы не выкручивали. «И как? Сберег девок-то?» Валяясь со смеху по полу, хрюкнул пандис. «Ты это, пекинес махровый, хоть ведь делай, что мне помогаешь!» «Сейчас! Дай отдышаться ты! А ты рассказывай, рассказывай!» «Писькин сторож!» «То, что я в мохнатое очко попал, понял сразу!» Ну вот в какое глубокое осознал только на следующую ночь. Отловил я одного черножопого ягуара, что пытался в расположение вверенного мне пиздохранилища попасть. Ну, помутузил чуток, не без этого. Да допросил, как полагается. И вот тут, ты прикинь, оказалось, что мои 32 кобылы с волчьей кровью «Единственные бабы на весь тут городок, полторы тысячи в юношей пылких и отряд моих делок. Ты прикинь, что там началось? Вот ту комнату, что мне деканат выделил под жилье, я и не открывал до самого окончания пятого курса. Днем на кафедре пробирки мыл и оборудование калибровал» а после отбоя вешал свой гамачок армейский над крыльцом. Так и прожил на нем все пятнадцать лет. Ой, бля, как вспомню! Я ж весь устав караульной службы тогда вспомнил и применил. За малым минозаградительные сооружение не строил. А когда у них после третьего курса практика пошла... Каждое лето выезды на места выхода реликтовых пород фелиса это им романтика, палаточки, ночное небо и песни у костра. А у меня выживание в полевых условиях, максимально приближенных к боевым. Так что, девок-то сберег или нет? Каждую!» — с нажимом отчеканил Спиркс. «Ни одна не ушла!» 32 красных диплома. Но мать и буча, чего же мне это стоило? Ты знаешь, какой у меня за всю жизнь самый счастливый день был? Их выпускной. Я после выпуска закрылся в своей коморке и две недели бухал и плакал. А, -а, -а, -а сука, прекрати я уссу сейчас. Медведь уперся лбом в пролом стены и глухо икал от смеха. «Хорош зубы сушить! Вот он!» Артефактор посветил в образовавшуюся в стене дырку фонариком. «Да, точно он!» «Давай, расширяем проход и погнали в темпе! У них скоро обед!» Артефактор взял лопату и начал откидывать щебень, который появлялся после каждого удара к кирке оружейника. Через пяток минут отверстие расширилось до приемлемых размеров. Спиркс аккуратно стянул с лапы артефакт записи и положил его в мешок вместе с инструментами. «Фелис. Дом Фрика. Комната Макжи». Запись оборвалась. «Вот ведь паразиты! Знают же, что буду просить продолжение и наверняка выдвинут свои условия. Занятно!» произнес Макжи за весь просмотр, не проронивший ни слова. Спиря раньше никому не рассказывал о своем прошлом. «Но ты-то знал?» — обронила девушка. «Конечно. По сути, Спиря мой протеже. Но я, старый дурак, не догадался ему помочь после войны, о чем сейчас горько сожалею. Кстати, у них есть план по захвату щита. — И неплохой. Поговори с ними. Только нормально, а не как ты привыкла. Не вошедшая в запись Спиркса. Фелис — городок Большие Сисидия. — но что, старина, ныряй за мной. Спиркс полез в дыру. Пандис, тяжело вздохнув, протиснулся следом за артефактором. параллельный подземный реке тоннель представлял из себя узкий низкий коридор с одной стороны которого были густо развешаны провода самого разного диаметра. Артефактор мог идти пригнувшись, а вот оружейнику приходилось пробираться, согнувшись в три погибели. Энот остановился, покрутил головой, разглядывая на стенную проводку, и, направившись по маршруту, дальше произнес строгим голосом. «Силовые кабеля не трогаю лапами, изоляция совсем гнилая». За спиной Спиркса раздался резкий звук электрического разряда и густо потянуло паленой шерстью. Да-да, Пандис, вот именно эти самые провода и не трогай. Коммуникационный тоннель закончился через пару километров за решочиной дверью. За ней начинался технический уровень лаборатории с преобразователями, электрическими шинами и распределительными щитами. А вот второй этаж явно был производственной частью здания. Среди огромного зала возвышался куб из черного обсидиана, утыканный проводами и навесными датчиками. От него концентрически отходили столы с установленными на них записывающими и воспроизводящими кристаллами. «Странно. А где вся охрана?» Пандис покрутил головой. «На верхних уровнях. Это испытательная лаборатория, охранять здесь нечего». «Ну и черт с ними!» Ты лучше скажи, как мы эту дуру вытаскивать будем. Она же с флайер размером. — Никак, очевидно. Скопируем, сколько успеем, и ходу отсюда. Как-то мне тут становится неуютно. С этими словами Спиркс, выдернул из стопки бумаги, лежащей на ближайшем столе чистый лист, умостился за этот же стол и начал тщательно выводить по бумаге контуры устройства. «Пандис, не стой столбом, дуй к лестнице, по оси, чтобы никто раньше времени не нагрянул. И не трогай ничего, а то я тебе по возвращении лапы синими сделаю». Медведь прокосолапил по направлению к выходу из лаборатории. Некоторое время он молча пялился в лестничный пролет. Потом, видимо, полагаясь на и так хороший слух и обоняние, пошел разглядывать плакаты, висящие на стенах. Сперкс, гляди гляди-ка, что нашел!» «Не мешай, я занят!» Судорожно скребя карандашом по бумаге, буркнул в ответ артефактор. «Да вот же глянь!» С этими словами медведь сорвался со стены плакат. «Я же сказал тебе, ничего не трогай!» окрысился Спиркс и зыркнул в сторону пандиса. Тот держал в лапах здоровенный плакат с изображенной на ней установкой в разборе, пронумерованными деталями и информационными сносками внизу. Спиркс перевел взгляд на свой рисунок, затем снова посмотрел на плакат. «Ты не мог раньше сказать, Абразина? Я тут корячусь, пытаюсь в творческих муках выдавить из себя на бумагу душу художника, а он молчит в тряпочку. А теперь быстро дергаем отсюда!» Фелис, дом Фрика, комната Спиркса. «Мне тут одна птичка напела, что вы собираетесь?» начала говорить чума, как только вошла к Спирксу. «Собираемся!» — перебил ее артефактор. «Бухнуть собираемся! И спать собираемся!» «Пандис, ты же вроде тоже чего-то собирался!» Енот повернулся к оружейнику, который после появления девушки застыл столбом возле мини-холодильника. «Собирался!» «Составить тебе компанию!» — отмер Пандис. Эм... «Очень надеюсь, что ты не спать со Спирксом задумал», — хихикнула Чума. «Чума, вот почему с тобой всегда сплошные проблемы?» — завелся оружейник. «Ты бы знала, как спокойно всем жилось, пока ты из своего зачуханного мира к нам на головы не свалилась!» «Ты знаешь, я ведь не выбирала, куда мне свалиться!» Обойдя панду, Брави открыла холодильник. «Кроме выпивки там ничего не было». Она выбрала бутылку Азаповки и подошла к столу. «Присесть-то предложите или пошлете?» «Садись! Ты же чума! Тебе в этом доме можно все!» — ответил оружейник. «Спасибо, мохнатый!» «Но ты в корне не прав. Я тут никто. Точнее, по положению я гораздо ниже вас. Я ученица. Официально фрика, неофициально макжи». «Это вы уже сами придумали, что мне можно все, и почему-то решили до кучи обвинить в этом меня». Девушка наполнила себе рюмку, подняла ее и посмотрела на пандиса сквозь озаповку Тот молчал, видимо, обдумывал сказанное. В комнате повисла тишина. «Ненадолго». «Что ты хочешь узнать?» Спири отхлебнул из стакана. «Где находится сам щит?» «Понимаешь, Тюмка, мы с самого начала не хотели втягивать в это дело именно тебя. Мы можем взять с собой Санджа, Асаха или даже Адиса, но только не тебя и твою безбашенную команду». «Почему безбашенную? У меня хорошая команда. Все профи экстракласса». «Дело в том, что ты просто не замечаешь, как они себя ведут на заданиях. да». Они выполняют все поставленные задачи. Они исполняют любой твой приказ. Но они моментально бросят это делать, как только тебе будет угрожать хотя бы малюсенькая опасность. Тут же ринутся тебя закрывать, прикрывать, оборонять, защищать, пылинки сдувать и жопу подтирать. И пиздец основному заданию. И я больше чем уверен, что и ты положишь на задание здоровенный болт и бросишься их спасать. Ты живешь понятиями своего старого мира, где смерть считается конечной точкой жизни и заразила своих бойцов своими понятиями. Ого, а я ведь замечала на тренировках, что мои команда всегда держат меня в поле зрения, где бы они ни находились и что бы ни делали. Но я-то думала, что они это делают, чтобы видеть команды. Хреновый из меня, командир. Зато есть куда расти. В общем, Спиркс, я хотела бы обсудить с вами возможность совместного нападения на щит. Скрывать не буду. Я хочу отомстить за мрака. Щит ваш, Тенебрис мой. Хорошо, Тюма. Мы сейчас подумаем, а утром получишь ответ.